Послесловие. Сейчас, скорее всего, будет целая куча банальностей, но я просто обязан их написать. Наконец-то всё законченное. Мне даже немного грустно. Этот роман, который мне почему-то всё время хочется назвать пьесой, начался как своеобразный вызов. Я совершенно случайно наткнулся на просторах сети на конкурс от Литресса под названием Книга за лето. Сроки подачи заявок на тот момент уже поджимали, и тут я задумался: а смогу ли я написать законченное произведение за столь короткий срок? Каким оно будет? Решение было принято, и я взялся за работу. Идея написать какое-то подобие любовного романа Витало в моей голове уже довольно давно. но всё никак не находила своего выхода на бумагу. А тут подвернулся подходящий случай, и в один момент всё сложилось. Данный роман состоит из двух задумок, сложившихся в единое буквально за пару дней. Однако книга изначально будучи вызовом, непреизвольно превратилась в некое откровение. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что мне уже наплевать на конкурс, а сама история должна быть закончена как можно быстрее. Тем более, что это, наверное, был первый раз во всём моём творчестве, когда я умудрился трудиться над текстом практически каждый день не ограничивай себя присловутой нормой слов в день. Ощущения довольно странные, но весьма приятные. Недавно один из деятелей современной отечественной литературы произнёс следующее: "Плох тот русский писатель, что не хочет иметь власть над умами людей". Я не буду называть его имени, ибо это не так важно, да и некоторые и так поймут, о каком идёт речь. Эта фраза надолго засидела в моём разуме. Долгие месяцы она звучала внутри, ходя по кругу, и ведь действительно, В чем моя главная задача как писателя? В чем цель творчества? Я долго думал над этим и пришел к выводу: лох тот писатель, что хочет иметь власть над умами. Мы не должны быть властителями умов, нет. Мое мнение о кого? Что самое главное, цель меня как авторе это спасение людей, взявших в руки книгу о тихом одиночестве. Исцелиль не должен бояться выставлять себя странным, не должен бояться делиться собственными переживаниями, и всё это под одной простой предпосылки, чтобы дать людям почувствовать, что они не одиноки. Что быть странным не значит быть изгоем, что кто-то в этом огромном мире испытывает похожие переживания, что они не сами. Владеть умами, зачем? Я не вижу в этом смысла. Вся прелесть творчества в том, что каждый может найти в нем себя, каждый может найти в нем невиданные даже самому автору грани. Мне кажется, что если овладеть умом читателя, то подобное исключается. Я верю в силу слова. Я прекрасно знаю, что оно способно как причинять вред, так и творить добро. Конечно, слову не под силу остановить пулю, однако оно может остановить руку, держащую оружие. Оставьте владение у маме. Любителям пропаганды честному творчеству оно не к чему, как-то так. Может быть, я и не прав, но это лишь скромное мнение никому не известного автора. В самом конце хочется поблагодарить всех, кто был рядом со мной в это время, всех, кто читал и поддерживал меня. Возможно, без вас эта история вообще не увидела свет. В конце концов, кто такой писатель без своего читателя, не правда ли? В общем, обнимаю всех вас и желаю вам лишь самого наилучшего. Спасибо за чтение. Искренне ваш, Моисеев О.В.